Мальчик вытащил из кармана дистанционный ключ, но Беденко не заметил Ваню. Как раз в это самое время грузовик выехал на опасную высоту. Теперь он мчался с предельной скоростью, а водитель все сжал и жал, ругаясь сквозь зубы и яростно дергая рычаги. Четыре мины одновременно разорвались вокруг грузовика. За стуком ящиков с патронами, За воем мотора, за громыханием орудия, мотающегося сзади по Рытвинам и Колдобинам, мальчик не услышал ни их полета, ни их разрыва. Он только вдруг увидел черный сноп земли, выброшенный вверх из картофельной грядки. Он почувствовал, как его толкнуло воздухом. Все же эти четыре мины разорвались недостаточно близко, чтобы причинить какой-нибудь вред. В следующую минуту грузовик проскочил опасное место. Теперь он быстро спускался под гору, в то время, как позади весь гребень высоты уже был покрыт бурыми облаками взрывов. «Ну, теперь будет кидать по пустому месту до вечера», — презрительно заметил Матвеев и потрогал свои щегольские усики и свои севастопольские полубачки, как бы желая убедиться, что они находятся на своем месте и не пострадали от обстрела. «Стоп!» — сказал Беденко. Машина круто развернулась, так что орудие оказалось дулом к неприятелю и остановилось. Номера соскочили на землю и стали снимать пушку с передка. И Беденко заметил Ваню. «А, пастушок, друг милый, ты здесь?» Он схватил мальчика могучими руками, снял его с высокого грузовика и поставил на землю. «Вот, дядя Беденко, глядите!» — возбужденно сказал Ваня, показывая разведчику дистанционный ключ. «Ишь ты!» какой стал завзятый орудиец. Беденко смотрел на мальчика радостно и вместе с тем несколько ревнило, стараясь разглядеть, какие улучшения и усовершенствования ввели орудийцы во внешний вид его бывшего воспитанника. Усовершенствование было одно — орудийцы надели на мальчика шлем. Это еще больше приблизило Ваню к бывалому солдату. В остальном же все было по-прежнему. Правда, обмундирование Вани уже не имело прежнего ослепительного вида, Оно обмялось, потерлось, на сапогах сделались толстые складки, голенища осели, рука в шинели в одном месте был промаслен рудийным салом. Беденко в глубине души все это даже нравилось. Это придавало его любимцу еще более боевой вид. Но все же он не удержался, чтобы не сказать ворчливо. Обтрепался весь, вывалился. Срам смотреть. «Я, дяденька, не виноват». Иной раз приходится, не раздевавшись, ночевать возле орудия прямо на земле. «Возле орудия», — с горечью сказал Беденко, — «небось у нас чище ходил. Все-таки надо аккуратнее носить казенное обмундирование». Ваня понимал, что Беденко это говорит только так, лишь бы поворчать. Он чувствовал, что Беденко его по-прежнему любит. Его сердце сразу согрелось... И ему захотелось рассказать Беденко все радостные и важные новости, которые произошли с ним за последнее время, что он уже один раз сам выпалил из пушки, что вчера его поставили шестым номером, что капитан Янакиев принимает его к себе сыном и уже подал рапорт командиру дивизиона. Ему хотелось расспросить разведчика о Горбунове, узнать, что у них слышно хорошенького, какие есть новые трофеи. Но ничего этого сказать он не успел. Вокруг шел бой. Каждая секунда была на вес золота. Много разговаривать не приходилось. Как только пушки были сняты с передков и ящики с патронами выгружены, а это сделалось не более чем за полторы минуты, сержант Матвеев подал новую, еще ни разу не слышанную Ваней, команду. «На колеса!» Номера тотчас окружили пушку, Подняли хобот, навалились на колеса, по два человека на каждое колесо, пристегнули лямки к колпакам колес, крякнули, ухнули и довольно быстро покатили орудие по тому направлению, которое показывал знаками бежавший впереди Беденко. Остальные солдаты схватили ящики с патронами и потащили их волоком следом за пушкой. Мальчику никто ничего не сказал. Он сам понял, что ему надо делать — Он взялся за толстую веревочную ручку ящика и попытался его сдвинуть с места, но ящик был слишком тяжел. Тогда Ваня, недолго думая, отбил дистанционным ключом крышку, положил себе на каждое плечо по длинному густо смазанному салом патрону и побежал, приседая от тяжести за остальными.